Глава 17. Родной Калинов, уже родной, ох, как время-то бежит, встретил нас косыми струями дождя. Ветер щедро бросал прямо в лицо порции острой холодной воды, не жалея никого. Пахло землей и карамелью. «Вот мы и дома!» Морщась от назойливого ливня, счастливо улыбнулся пивоваров. «Ага», — выдохнулась Сиюткина Юткина, и аккуратно вытерла лицо шарфиком, стараясь не размазать помаду. Она всегда, в любой ситуации, старалась выглядеть уместно и прилично, даже когда выпускала долгоносиков в парке Нью-Йорка. «Завтра на работу», — вздохнула я. «Хоть бы не проспать после такой дороги». Я повернулась к Анжелике. «Давай прощаться и пойдем домой. По дороге только хлеба надо не забыть взять». «Но наши же знают, что мы сегодня возвращаемся», — легкомысленно отмахнулась Анжелика. «Думаешь, они хлеба не купили?» «Ох, борща хочу». Я промолчала. Не стала объяснять, что дома, по всей видимости, никого и нету. Ричарда и Изабеллу отобрала опека, а дед Василий вряд ли будет просто так в городе сидеть. Однозначно в деревню до нашего возвращения подался. Так что с борщом придется подождать. Мы распрощались со всеми и заторопились домой. «Ох, и ныла Анжелика по дороге. Она уцепилась за чемодан и еле-еле тащила его, а в другой руке держала зонтик. От ветра зонт выгибало то внутрь, то наружу, и он не столько защищал ее от воды, сколько мешал тащить увесистый чемодан. А на плече у нее еще болталась сумочка, набитая так, что еле-еле закрывалась, что, конечно же, не добавляло ей мобильности. Я все понимала и даже сочувствовала, но ничего поделать не могла. Сама тащила в каждой руке по чемодану и еще рюкзак за плечами. Я поступила мудрее увидела, что дождь серьезный, и плюнула на все эти зонтики, и так и так вымочит. Но без обузы в виде выворачивающегося зонта все равно идти легче. Идти от автобусной остановки было не близко, хоть и недалеко, каких-то два квартала. Если бы не дождь, то дошли бы нормально, а так еле-еле плелись. Вон магазин, прохрипела я, давай зайдем. Да зачем? Ну что ты вечно придумываешь, возмутилась она. Надо, твердо велела я. Примета такая. Примета! Взрослые человека в приметы какие-то детские верят! ворчала Анжелика, но послушно пошла за мной в продуктовый. Хлеба уже в такое время не оказалось, то ли разобрали, то ли еще что, поэтому я взяла пачку пряников и какие-то две присохшие булочки, стащила мокрый рюкзак и принялась засовывать все внутрь. Анжелика осуждающе смотрела на меня, мол, дурью тетка мается, а я все никак не могла рассказать ей. Решила, что сама все увидит, а под дождем нечего разговоры такие разводить. Вон она еще из замашки не отошла. Всю дорогу глаза на мокром месте, я же видела. Родной подъезд встретил нас темнотой и запахом прокишей, то ли капусты, то ли непонятно чего. Света, нет, лифт не работает. Придется наверх сумками переться, простонала Анжелика. Остался последний рывок, и мы дома, успокоила я ее. Мы, постановая и кряхтя, поднялись на свой этаж. Я вытащила из кармана заранее подготовленные ключи и принялась в темноте шарить замочную скважину. «А постучать не пробовала?» — не выдержала Анжелика. «Восемь часов вечера, они еще не спят». Я не стала отвечать. Тем более ключ, наконец, вошел и я отперла дверь. «Заходи», — сказала я, и первая вошла внутрь. «Ричард, Изабелла, дедушка!» — радостно воскликнула Анжелика. Привет! «Мы вернулись. А угадайте, что мы вам привезли?» Дом ответил ей тишиной. «Спят, что ли?» — удивилась она. Я тем временем пыталась нашарить коробку спичек. Мы хранили их всегда на полочке, где ключи. Дед Василий любил выйти подымить табачищем и постоянно не находил, где спички. Поэтому они у нас лежали на всех возможных и доступных местах. Главное, чтобы не достала Изабелла. Пока я зажигала спичку, пока разувалась... Анжелика сбросила кроссовки и заскочила в комнату. «А где все?» — удивилась она, выскочив в коридор, и еще раз крикнула. «Деда Вася! Ричард! Изабелла! Ау!» Тем временем я сняла промокшую куртку и пошлепала на кухню. Тапочки не одевала, носки промокли насквозь. Там я с трудом, но отыскала огрызок свечи. Как-то позабыла, что в это время начались длительные отключения света. А после Америки с ее комфортом... Все это вообще вылетело из головы. Надо будет завтра хоть свечами запастись впрок. «Мама Люба», — растерянно сказала Анжелика. «Никого нету. Ты что-то понимаешь?» Я промолчала. Дошла на кухню и подожгла газовой конфорки. И светлее, и хоть немного квартира нагреется. Я потрогала трубы, так и есть, холодные, аж ледяные. «Анжелика», — велела я, — «хватит кудахтать». Бегом переодевайся, а то простудишься. — Да, дубак дома капец, — простонала Анжелика. — Ну так переодевайся давай. Носки шерстенные надеть не забудь. И колготки. — ревкнула я и сама тоже заторопилась к шкафу с одеждой. — Как думаешь, может, они в село уехали? — спросила Анжелика, возвращаясь на кухню, уже переодетой в домашнюю одежду. — Там у деда печь топится, тепло. А здесь дубарина. Но у Ричарда же учеба. «Ставь чайник», — велела я. «Сейчас все расскажу». Я занесла на кухню рюкзак и принялась вытаскивать продукты. «Что расскажешь?» Анжелика бахнула полный чайник на плиту и села за столом на табуретку, зябко поджав под себя ноги и натянув рукава свитера на ладони. «Дела у нас не очень», — осторожно сказала я. «Ричарда и Изабеллу опека забрала». «Как забрала?» Анжелика дернулась от этих слов, как от пощечины. «Пока не знаю», — ответила я и положила в чашку с кипятком ложечку сахара. Затем подумала и долила еще заварки. «Давно?» «Недели полторы назад», — тихо ответила я, помешивая сахар. «Так ты знала?» «Да», — тихо ответила я. «Ты знала и ничего мне не сказала?» — закричала Анжелика и вскочила из-за стола, задев при этом столешницу. Кипяток из чашек расплескался по всему столу. «Осторожнее!» Я тоже подхватилась, схватила тряпку и принялась вытирать со стола, пока не полилось на пол. «Почему ты мне не сказала?» — зарыдала Анжелика. «Как ты могла?» «Анжелика», — сказала я. «Отстань! Ненавижу тебя! Ненавижу!» Анжелика затряслась и с рыданиями выскочила к себе в комнату, хлопнув дверью так, что штукатурка не обсыпалась только чудом. Я сперва хотела бежать следом, а потом решила — не надо. Пусть порыдает, скинет напряжение. А потом мы нормально поговорим. Доказывать сейчас что-то, когда она в таком состоянии, глупо. Только нервы попорчу и себе, и ей. Но не добьюсь ничего. Поэтому я села обратно за стол, долила себе чаю и принялась ужинать. Чёрт, завтра на работу, а у меня обед на завтра не сварен. Да и завтрак тоже. В чем идти, не знаю. И света нету, блузку не погладить. Надо бы сумки распаковать, да сил нету. До сих пор пол подо мной качается. Такое впечатление, что я еще еду. Нет, готовить на завтра я физически не смогу. Сейчас надо допивать чай и идти спать. На завтрак утром овсянки сварю, варенье есть сойдет. От горячего чая и дикой многодневной усталости меня совсем разморило. Но я упорно сидела и продолжала пить чай. Точка в разговоре с Анжеликой еще поставлена не была, и идти спать сейчас было бы неправильно. Наконец, когда я уже почти клевала носом, дверь скрипнула, и на кухню вернулась зарёванная Анжелика. Молча, демонстративно игнорируя меня, она плюхнулась за стол и вернулась к чаю. «Кипятку подлей», — тихо сказала я. «Остыл же». Анжелика и ухом не повела. Отпила еще остывшего чая — Но потом-таки пошла к плите, долила кипятка. «Ты от меня скрыла!» — обличающе выпалила я, ставя чашку на стол. «Это подло! Почему ты не сказала? Это мои родные, сестра и брат!» «Скрыла!» — согласилась я. «Но ну, как ты могла? Зачем?» «А что бы это дало?» — развела руками я. «Ну, узнала бы ты тогда там, в Америке. И что? Что?» «Я бы... Я бы...» — растерялась Анжелика и всхлипнула. «Вот именно», — жестко припечатала я. «Ты бы проревела оставшееся время, вместо того, чтобы осваивать английский и ездить по экскурсиям». «Я бы сразу вернулась домой», — взвизгнула Анжелика. «Какие могут быть экскурсии, когда моих брата и сестру в дом забрали?» И как бы ты вернулась, моя бровь вопросительно изогнулась. загнулась самолетом», — неуверенно ответила Анжелика. «Это понятно», — кивнула я. «А за какие шиши ты бы купила билет, а?» «У меня таких денег нету». «Ну, можно же было как-то поменять билеты?» Упорно не сдавалась Анжелика. «Можно», — опять согласилась я. «Но там только с огромной доплатой, а у меня денег нету». «Но они...» «А что они? Вот что?» — покачала головой я. «Что такого непоправимо ужасного случилось? И в детском доме люди живут. Их там кормят, поют, одевают. Крыша над головой есть». Я посоветовалась с Петром Кузьмичем, Он посчитал, что нужно спокойно добыть время, а потом нормально возвращаться и начинать воевать. Он обещал, что поможет, а еще в Игоря подключим. Да и Олег поможет обязательно. Думаю, все вместе мы их вытащим. А если бы я тебе рассказала, ты бы там только ходила, рыдала, и время бы прошло непродуктивно. Так что прекращай истерику, Анжелика. Толку, что ты сидишь и рыдаешь. Сейчас допивай чай и иди ложись спать. А завтра начнем борьбу. Анжелика шмыгнула носом. Затем неуверенно кивнула. Вот и ладненько. пьешь, погаси свечи, а конфорку хоть одну оставь. Пусть горит, а то мы ночью тут околеем. Чашки не мой, вода холодная. Сгрузи в раковину. Я утром воды нагрею, сама помою. Ворчливо сказала я и, наконец-то, отправилась спать. И снился мне город Нью-Йорк, плавающий в дерьме. А я во сне смотрела на это дерьмо и смеялась. Говорят, если снится дерьмо, это к деньгам. Утром я пришла на работу в родной ЖЭК. Как ни странно, из народа там было двое слесарей, они о чем то весело болтали. И Таисия. «Привет», — удивленно сказала я ей после обнимашек. «Я вернулась. А где все?» «Так света же нету. Как работать?» — развела руками-то. «Что, вообще никого?» — захлопала глазами я. «И начальство?» «Степан Федорович всех отпустил. Если что, говорю, что наши все на выезде на участках. А ты?» «А я сегодня дежурю», — вздохнула Таисия. «Да, ничего страшного. Сижу у себя, дремлю». «А давно такое у нас?» «Вторую неделю», — вздохнула кадровичка. «Как ты уехала, так через три дня свет отключили. Включают где-то на пару часов в сутки, в основном вечером». Я вздохнула. Помню такой ужас из моей прошлой жизни. И вот пришлось опять в этот кошмар вернуться. «Ну, рассказывай, что там Америка?» Таисии хотелось новостей. «Ты Арнольда Шварценеггера видела?» «Нет, мы же в Нью-Йорке были», — рассмеялась я и вытащила из сумки коробочку. «Это тебе». «Ой, что это?» — обрадовалась Таисия и, аккуратно, стараясь не помять пеструю упаковочную бумагу и не разорвать ленточку, торопливо вытащила из коробочки набор косметики. «Боже мой, какая прелесть! Спасибо!» Мы еще немного пощебетали, Я отметилась в журнале, что уехала на выезд на участок и прямиком отправилась в отдел опеки и попечительства. Но и там меня ожидал облом. Свет отключили во всем городе. Соответственно, не только в нашем ЖЭКе все уехали на выезды на участки. Управление образования тоже было на выезде. В здании сидела лишь глуховатая старушка, которая куталась в изношенный оренбургский платок и не могла взять в толк, что я от нее хочу. Пришлось уйти, несолоно хлебавши. В магазинах было пусто, то есть продавцы кое-где были, а вот с продуктами была беда. Ну, раз так, то нужно сгонять в деревню к деду Василию, успокою старика, отдам подарки и заодно выясню все о том, кто и как забрал детей, и, главное, куда их отправили. До автобуса было почти два часа времени, и я решила, что сейчас сперва сбегаю на старую квартиру, что мне от скорохода досталось. Проверю, как там мои квартиранты, заберу у них квартплату, Затем вернусь домой, соберу по быстрому любашенному отцу сумку и побегу на автобус. А Анжелика, когда вернется, пусть сама себе картошки вон пожарит, чай не маленькая. У деда я эту ночку переночую, и утречком часов в пять оттуда выйду. Как раз к началу рабочего дня успею, вдруг свет дадут. А Анжелика разочка одна переночует. А если боится, пусть в общагу идет. У нее там кое место законное, между прочим. План был составлен, и я отправилась на старую квартиру. Очень хотелось увидеть детей, успокоить их, но я, во-первых, не знала, куда именно их отправили. В интернат, в детдом, а может вообще в областной центр или в другой город. Бегать по всем учреждениям непродуктивно, да и времени нету. А вот Любашиного отца успокоить надо бы. Старик же, сердце слабое, и так наволновался. Хоть бы не случилось инфаркта какого-то. Эх, плохо, что еще нету мобильных телефонов. Кое-где есть, я имею в виду массово. Сейчас бы просто села и обзвонила всех, и бегать никуда не надо. Но, как говорится, не всегда нашим планам суждено сбываться. И угораздило же меня заглянуть в дом молитв. Я всего лишь хотела увидеть Пивоварова, чтобы подключить его к поиску и возвращению моих детей. А вышло, как вышло. Началось сперва с того, что я попала в загребущие руки наших сестер по Союзу истинных христиан. Насколько я поняла... С утра здесь уже побывали Белоконь, Рыбина и Сиюткина, но под напором массового любопытства они торопливо ретировались. Мужчины оказались мудрее или удачливее, никто из них еще не приходил, поэтому отдуваться пришлось мне. «И что там в Америке?» — прицепилась сестра Софья, рассматривая меня с интересом. «А этот костюм ты там купила? И почем брала? А что ты еще купила? А у тебя футболки на продажу есть? Я бы купила». Она закидала меня вопросами. Я сперва пыталась вежливо отвечать на каждый вопрос, но потом поняла, что все это бесполезно. Любопытство, словно змееподобные волосы медузы-горгоны, разрастались в геометрической прогрессии. Не знаю, сколько бы я проторчала там, но тут меня увидела лучезарная Марина. Судя по тому, как ее лицо расплылось в довольно неприятной улыбке, о некоторых наших похождениях здесь уже прекрасно знали. Интересно, кто доложил? Сто не наши, не калиновские. Она внимательно окинула меня нечитаемым взглядом и выскользнула во внутренний двор. Я тотчас же захотела свалить, но отбиться от любопытствующих дамочек было как минимум невежливо. «А в Макдональдсе вы были?» — прицепилась другая тетка. «А на концерты какие-то ходили?» «А сколько там жвачка стоит?» «Говорят, там за доллар можно целый блок купить». Вопросы сыпались один за другим. И тут открылась дверь со стороны выхода во внутренний дворик, и появилась лучезарная Марина. Вид у нее был Данель за счастливый. «Любовь Васильевна», — практически пропела она, — «вас ожидает Всеволод Спиридонович», — просил сразу к нему, — «не задерживайтесь». Она посмотрела на меня с такой довольной улыбкой, что я поняла, что старейшина меня сейчас как минимум четвертует, причем ржавым тупым скальпелем. Подавив вздох, Я извинилась перед дамами и поплелась к Всеволоду на ковер. Он уже ждал меня в библиотеке, листал какую-то книгу. «А вы не очень-то и торопитесь, Любовь Васильевна», — сухо сказал он. Я отметила, что он перешел на «вы». «Вчера поздно приехали, сегодня с утра на работу сходила, отпросилась и сразу сюда к вам». Попыталась выкрутиться я. «Ну, рассказывайте», — пропустил мимо ушей мои объяснения Всеволод. «Что рассказывать?» — не поняла я. — Как вы допустили международный скандал? — нахмурился Всеволод. — Там вышло недоразумение. — попыталась выкрутиться я. — Вам лучше у Федора Степановича или у Петра Кузьмича спросить. Я не очень в курсе. — А почему мне из приемной Жириновского звонят? — рявкнул он, и я вздрогнула.